В бой вступали другие герои. Над головой пролетела идалон, окружённый чем-то похожим на марево горячего воздуха. Силовое поле? Что-то совершенно иное? Если с ним кто-то и был, сквозь дым я их не заметила. Я снова занялась разведкой и продолжая собирать сопровождавший меня рой, теперь радиус области моей силы стал гораздо больше, достигнув возможно метров шестисот. Я увеличивала рой ещё больше, двигаясь зигзагами, собирая насекомых на краях области силы и направляя их к себе. Я остановилась, увидев небольшой подъемный кран высотой в 3-4 этажа. Я обернулась, чтобы встретить остальных, села на угол крыши и показала направление с помощью окружающих насекомых. «Тиктон, сюда! Срежь путь сквозь здание! Не хочу зря терять время!» «Хорошо!» — сказал он. Они добрались до крана всего за минуту. «Двое из нас могут изменить форму металла!» — сказала я. «Сплав окова! Может быть, антон тоже сможет помочь! Разломайте кран! Будем делать громоотвод!» «Ты уверена?» — спросил Тиктон. «Он и сам по себе неплохой громоотвод». Я напряжённо взглянула в сторону, где было больше всего дыма и вспышек молний. Если бегемот ударит по нам здесь и сейчас и превратит кран в башню Теслы, то это может стать моей самой глупой идеей. Я присела на углу здания, где у меня было какое-никакое укрытие, и стала наблюдать за идущей вдалеке битвой. Многочисленные лазеры-легенды вырывались из центра его тела и круто поворачивали в воздухе в сторону бегемота. Тот отвечал пламенем, что немного успокаивало, и был занят двумя оставшимися героями Триумфирата. «Да, приступайте!» Сплав его костюм слились с основанием башни крана и начали постепенно подниматься туда, где всё ещё возвышалась верхняя часть. Похоже, он мог расплавлять только часть объекта, целое здание не охватить. Он начал ломать опоры, и стрела крана стала гнуться вниз. Окова схватилась за неё и принялась тянуть в сторону основания, другая половина отломилась и сплав помог направить её вниз, заставив скользнуть вдоль башни. Этот проект требовал времени. Я изнывала от нетерпения, переживая, что мой план может не сработать, и мы потеряем минуты, которые могли потратить на что-то другое. Но они справлялись, собирая конструкцию по частям. Окова ходила вдоль основания. Можно сказать, расплавляя металл или меняя его форму так, что он начинал напоминать плоскую каплю. Сплав разрывал стрелу крана на куски, предоставляя ей больше материала. Когда Окова закончила, сплав стёк вниз к капле, И ещё немного расплющила я. Чуть толще, сказал Голем. Сплав проплыл вдоль периметра, собирая материал к центру. Акова вытащила из пластины сгусток металла и сформировала из неё для Голема диск. «Способности в команде хорошо взаимодействует, заметила я. На это, в общем, то и нацеливались, сказал Тиктон. У нас забрали всех, кто готов был оставить Чикаго, чтобы поддержать города, где потеряли много людей. Предложили новичкам, которые были готовы переехать хорошие условия на уровне «Ваши родители смогут год не работать». «Я отобрал их, потому что решил, что их силы хорошо друг друга дополнят». «Отобрал?» — спросила я. «Да. В смысле, большинству команд везёт, если там есть хоть пара человек, которые хорошо взаимодействуют, и остальные оказываются с края и пытаются найти хоть какой-то способ помогать остальным. Мне плохо работали с лучемантом, пока ему не стало так плохо, что он уже не мог двигаться. Мощный разносторонний боец дальнего боя, а мы все его прикрываем. Понимаешь?» Я кивнула. Когда я увидел, как действуют неформалы, то решил, что надо меньше этой вот мешанины. Формировать команды стоит под определённую цель. нерк что-то такое делает. Мне говорили, у них есть команда-копьеносцы. Авангард — быстрое реагирование. Именно. И они считаются одной из лучших команд. Может быть, нам всем надо так действовать. Вот только нерк так может, потому что там полно кейпов. Остальные справляются, как получится. Другие лидеры команд стремятся к разносторонности, пытаются прикрыть все слабости. «Я считаю, нахрен это всё. Мы построены вокруг определённой стратегии. Как только я с ней определился, я добился, чтобы к нам перешёл сплав, хоть его уже и выбрала другая команда. Привёл свои доводы, шеваля согласился. А как вписываюсь я?» «Отступник сказал, что вы были единственной командой, которая хотела меня взять. Я, пожалуй, некоторым косвенным образом подхожу под категорию эпицентра. Да, а ещё мы сражались рядом. Я видел, как ты распорядилась собственной силой и силой стояка». Ты Александрия остановила и все прочее, о чём нас просили не болтать. Я наклонила голову, выражая лёгкое недоумение. Они не хотели, чтобы мы упоминали, какой крутой ты была злодейкой. Как нам объяснила фестиваль, они хотели посмотреть, будешь ли ты хвастаться, насколько сильно будешь стремиться руководить, на что станешь раздражаться и как действовать. Я нахмурилась под маской, но ничего не сказала. «В любом случае, проблема таких команд, которые концентрируются на чём-то одном, заключается в том, что против некоторых подходов мы слабы, а против некоторых сильны. Для такого нужен подходящий командир, а с неформалами у тебя получилось. Надеюсь, я смогу оправдать такие ожидания», — сказала я. «Я знаю, это может выглядеть довольно лажево, будто я пробую новые подходы и пытаюсь в случае неудачи свалиться на тебя». «Нет», — заверила я его. «У меня нет такого ощущения». Земля сдрожала... Я на секунду забеспокоилась, что наше сооружение может опрокинуться, но оно устояло. Какую высоты оно в конце концов достигнет? «Хорошо», — сказал он, — «потому что я не собираюсь этого делать». Я смотрела, как работают остальные. Пластина металла была уже около 6 метров в диаметре. Диск с плоской площадкой сверху. «Ладно, если так, я буду сотрудничать. Мне нравится то, как ты рассуждаешь о команде». Он хмыкнул, прежде чем ответить. «Ну, конечно». «Я профессионал в раскладывании по полочкам». «В раскладывании зданий ты профессионал!» Вмешался в Антон, снова собравший свое настоящее тело. Вокруг его ступней взметнулась пыль. «Такая у меня сверхспособность, но я ей не ограничиваюсь», сказал Тиктон. «Вам, ребята, помощь не нужна? Побереги силы!» Голем начал погружить руку в металлическую пластину, что ему дали, потом остановился. «Я не смогу двигать рукой если создам что-то настолько большое. Как держать руку?» «Вытяни средний палец», — предложила грация «Большой пошёл нахер губителя!» «Это будет плохо смотреться для СКП», — сказал ей Тиктон. «Скажешь им, что это самая эффективная форма», — ответила она, пожав плечами. «Что нужно было сделать как можно выше?» «Нет», — возразил Тиктон. «Указательный палец немногим хуже. А в Нио Дели могут оскорбиться, когда обнаружат на месте трагедии металлическую скульптуру с неприличным жестом». «Буква Ви!» предложила Акова, сделав жест указательным и средним пальцами, её голос дрожал, отчётливо выдавая страх. «Значит, победа. Почти так же хорошо». «Ви, значит, победа», — ответил Тиктон. «Спасибо. Хорошая мысль, Акова». «Какая лажа!» — подумала я, но не стала ничего говорить. Слишком легко стать той, кто всё портит, и это разрешило глупый и мелочный спор, так что мы смогли продолжить. А вот Акова слегка улыбнулась в ответ на похвалу, Потом поморщилась, когда Грация стукнула её в руку и пробормотала. «Такой прикол обломала!» Через мгновение улыбка Аковы вернулась. Возможно, ей пойдёт на пользу то, что она смогла предложить конструктивную мысль. Она стала выглядеть уверенней, следуя за Грацией с нервной улыбкой на лице. Впрочем, не было похоже, что она привыкнет к звукам сражения и дрожи от разрушения, что производил бегемот. Голем начал погружать руку в пластину. Кончики пальцев перчатки уже начали появляться. Один в один, как перчатка Голема... Из платформы медленно поднималась рука шириной с половину дома. Сплав нырнул в землю и сделал круг вдоль основания, связав его с улицей. Он исчез под землёй и появился пару секунд спустя, кутаясь в плащ. Выселивал, чтобы на нас не упала И опустил металлический штурь в землю. «Могу помочь», — сказал колем Он погрузил в дорогу вторую руку. Несколько меньше асфальтовая копия поднялась из земли уткнулась в основание конструкции. Он вытащил руку, оставив слепок на месте, и повторил всё заново так что в итоге шпиль удерживала 6 рук. «Не уверен, насколько они помогут, когда высота увеличится», — сказал он. «Молодцы, вы оба», — похвалила я. Ветер пронёс мимо нас густой дым, и мне пришлось задержать дыхание дождаться, пока тут рассеется. Нужно было столько всего учесть, я была недостаточно уверена в этой команде, чтобы считать, что я ничего не упустила. «Ты можешь идти, когда несёшь диск?» «Думаю, да», — ответил Голем. «Тогда вперёд!» «Начинаю понимать, почему все кейпы так хорошо, сложные и круто выглядят в обтягивающих костюмах». Пыхтел голем, когда мы направлялись к бегемоту. «Столько беготни, тренировок, постоянно надо куда-то переезжать, никогда нет времени нормально поесть». Он замолчал, слишком запыхавшись, чтобы продолжать. Я взглянула на него. Из-за костюма было сложно сказать, но, похоже, он был склонен к полноте. Пока мы двигались в сторону поля боя, из войны поднималась все выше, огромная как башня. Чтобы достичь такого эффекта, голему приходилось постепенно погружить руку всё глубже, и она уже полностью скрылась внутри пластины. Но это работало. Хорошо это или плохо, но они создали шпиль, копию руки голема вознёсшуюся в воздух более чем на 15 метров, а ей ещё было куда расти. 20 метров. 30. Разряд молнии ударил из облаков дыма и попал в руку. Со стороны чикагских стражей раздались радостные крики. Я сумела улыбнуться. Ещё одна молния повернула в воздух и ударила в руку. Между вытянутыми пальцами заплясал остаточный заряд. Шпиль работала не только защищал от молний, но и поднимал наш боевой дух. Мы сумели сделать хоть что-то, это было важно. Воздух теперь реанизирован. Сказал Тиктон, будто ожидая, что всем остальным этого хватит. Я примерно поняла, что он подразумевал. В следующий раз разряды попадут туда с большей вероятностью. Молния ударяет таки в одно место дважды. Я взлетела, стражи последовали за мной пешком. Неформалов мы нашли на самом краю поля боя. Они подобрали группу раненых индийских кейпов и укладывали их на спину одной из собак. Два невредимых кейпа индийца стояли рядом с животными и выглядели очень беспокойно. Я приземлилась рядом с мраком. Он создал стену из тьмы, не знаю зачем, но дым здесь был слабее. «Рой», — сказал он. Я не стала его поправлять. Он писал, что для него я навсегда останусь Рой или что-то в этом роде. «Есть план?» — спросила я. «Помогаем раненым», — ответил он. Больше ничего. Я внимательно изучала его, было заметно, насколько зажатым был язык тела, каким сердитым был взгляд, как он двигался с непривычным для него смятением. «С ним не все было в порядке? А чем сплетница занимается?» — спросила я. Я вроде как отвлеклась немного, когда все выдвигались. Она с балансом в командном центре, только что связывалась с нами через браслеты, они собираются посовещаться с Шевалье, оптимизировать систему защиты. «Баланс считает, что сможет установить линию обороны так, чтобы выиграть нам максимально возможное время. Сэн был занят затопленными фермами в Новой Зеландии. в последний раз его видели направляющимся к Южной Америке не в ту сторону». Я кивнул и ощущаю разочарование. «Не похоже, что мы можем на него положиться не в ближайшее время». «А кукла, рапира, цитринолигея? Они вместе со сплетницей Балансом?» «Нет, они вчетвером сформировали свою группу. Они могут тушить пожары». А Цитрин защищает их от ударов молний, если они не слишком разбредаются. Флешетто стреляет по нему, но не знаю, если от этого хоть какой-то толк. Мы для них не особо полезны, так что делаем, что можем здесь, чуть подальше оттуда. «Поняла», — сказала я. «Можешь как-нибудь с ними связаться?» Он прикоснулся пальцем к браслету, потом нажил кнопку. «Передай это сообщение Цитрин. Все хорошо, только что прибыли Рои и Чикагские стражи. Ваш статус». Ответ пришел не сразу. «Сообщение от Цитрин», — ответил браслет голосом, прерывающимся треском. Помехи усилились, когда из устраста донеслось. «Статуя с зеленой. «Нет возражений, если мы вам тут поможем», — спросила я у него. Мрак помотал головой, он начал отвечать, но новая ударная волна от бегемота прервала его. Всё заглушил грохот обрушения зданий, которые не были ничем укреплены. «Никаких возражений», — сказал Мрак, когда грохот затих. Он повторил мой вопрос. «Есть план?» «Куда там?» — сказала я. «Может быть, ещё воды, если будет возможность». Ближе к месту боя дыма было меньше, в сражении участвовали легенды и далон, их атаки поддерживал корабль. Пожары угасали, потушены или заваленные. Бегемат был не настолько уж высок, и его сложно было увидеть за уцелевшими зданиями. Я повернулась в сторону и вздрогнула, когда ещё один электрический разряд ударил в громоотвод. Путь наименьшего сопротивления. На этот раз Бегемот заметил или наконец решил что-то с этим сделать, потому что снова набросился на Легенду Идалона, заставив тех отступить. А затем направился к конструкции. Он швырнул вперёд электричество в виде двух непрерывных дуг, которые ненадолго соприкоснулись с башней. Секунду спустя молнии сумели вырваться из притяжения башни, теперь он обращал внимание, куда стреляет, а не просто бил по случайным местам вдалеке, чтобы поджигать всё подряд. Как только Бегемот выбрался из того района, где уже выжег взорвало взорвал всё, что могло гореть, Вокруг него снова заревело пламя. Его динамо-кинос поддерживало возгорание, делало их жарче, объёмнее и интенсивней. Словно разумное существо, огонь распространялся на ближайшие здания, не оставляя ни единого безопасного или нетронутого места. Как я заметила, пожары приближались к нам. Они не будут угрозой в ближайшую минуту или в ближайшие пять, но довольно скоро нам придётся уходить.